2. Эдме Ларивьер жила на набережной Бетюн, в обветшалом доме, хотя и в приличной квартире. Эрвия Марсена, который вот уже двадцать минут ждал ее возвращения, обратил внимание, что обивка кричащих расцветок с резкими линиями и углами являла хорошо продуманный диссонанс с деревянными панелями в стиле Людовика XV и белыми китайскими вазами. Между двумя окнами с драпировкой старинного шелка два узора в виде красных омеп обрамляли какой-то синий наклонный рифленый цилиндр. РВ встал, чтобы прочитать заглавие книг на полках, и вновь почувствовал все тот же кисло-сладкий привкус. «Моя кузина Эдмем», — подумал он, — «особо впечатлительная и утонченная». Манера этого высокого молодого человека, совсем недавно прибывшего из лимузена, не имели ничего общего с манерами его современников. Понимать людей ему было куда приятней, чем их порицать. Выгнутое полотнище, висевшее в дверном проеме, распахнулось. Вошла дне в светло-сером, отличавшемся изысканной простотой костюме. В сорок лет она сохранила походку юной девушки. Свежий цвет лица, казалось, свидетельствовал о том, что душа пребывает в мире и покое. Ее чистое, с правильными чертами лицо, светло-желтые глаза, звонкие голосы, ясные представления о жизни Эрве находил весьма приятными. Но ангельская строгость кузины всегда вызывала у него смутное беспокойство. «Прости, Эрве, я опоздала». «Ничего, я любовался твоими картинами». «У меня прекрасный фламинго. «Не правда ли? Как твои дела? Ты уже подписал контракт с пресс-службой?» Она взяла на себя роль покровительницы и защитницы провинциального родственника, делающего первые шаги в Париже. «Да, все в порядке», — ответил он. «Все эти посвящения мне дались непросто». «Не утруждай себя. Все равно их никто не читает. Ты уже получил письма?» «Только одно, но я от него в восторге. От Гийома Фонтена». «Не может быть. Гийом тебе написал...» «Восхитительное письмо!» «Вот уж, шестец Наш Гийом не особо щедр на письма. Ты восхищаешься им? Мне казалось, он не особо близок вашему поколению». «Восхищение — не совсем подходящее слово, скорее, некое родство». «И что, ты виделся с ним?» «Да, мы гуляли с ним по Булонскому лесу. Я даже проводил его до дома». «Откуда тебя тут же выставила его супруга?» «Нет, там она им вновь завладела». «Расскажи мне о ней, Эдме». Какое-то мгновение она помедлила. «Полина Фонтен? Я знаю ее уже давно. Она приходила к моим родителям, когда я была еще маленькой девочкой. В те времена она звалась Мадам Берш. Ее муж был банкиром, он финансировал папино издательство. Красивая, влиятельная, властная. Что ты хочешь узнать о ней?» Урожденная Полина Ланглуа из университетской среды. Ее отец был ректором в Нансе, философом. Папа опубликовал в своем издательстве философский словарь Ланглуа. Она была воспитана в преподавательской среде, весьма просвещенная, как говорят люди, которые таковыми не являются. Во всяком случае, очень начитанная. «Почему же она вышла замуж за банкира?» «А почему бы и нет? Я же вышла за конструктора автомобилей». Я не слишком хорошо знаю историю их женитьбы. Это все происходило в Нанси. Берш, который был гораздо старше этой юной особы, предложил ей стать своего рода местной владычицей. Должно быть, семейство Ланглоа очень давило на нее, и Полина, чистолюбивая, амбициозная, уступила. Впрочем, Берш был так мил, что умер почти сразу же после свадьбы, оставив 22-летней вдове дом в Нанси, «Еще один дом в и тот самый, где сейчас живут супруги Фонтен, загородный дом в Лотарингии и состояние, часть которого она тратит на меценатство, покровительствует литературе, вернее, литераторам». Как она познакомилась с Фонтеном? «Она часто принимала у себя писателей. Думаю, в этом был некий элемент компенсации». Должно быть, брак с банкиром, дочь ректора воспринимала как своего рода поражение. Она заполучила, возможно, не к добру несколько литературных знакомств, причем с каждым разом ее гости становились все известнее. Потом у нее в доме появился Гийом Фонтен, и был он таким ярким, что в сравнении с ним все окружающие поблекли. Именно она открыла его и очень этим гордилась. Поначалу Она привязалась к нему, потому что верила в его будущее. Любовь пришла только потом, и эта любовь стала главным в жизни Полины. Это вызывает к ней симпатию, но она чудовищно ревнива. Нужно защищаться. Впрочем, должна признать, что она-то и создала того, Гийома Фонтена, которого все мы знаем. «Создала — это преувеличение, Дне. Ему не нужен был никто, кто бы его создал». Его талант проявился задолго до этой встречи. О, святая наивность. Талант и слава вещи совершенно разные. Бывает, что они совпадают, но зачастую и расходятся. Есть каста неприкосновенных. Стоит такому человеку написать что-то вроде... Сегодня с утра, небо было пасмурным, я решил надеть теплые кальсоны, как все начинают кричать о его гениальности и есть, напротив, гении, которых признают таковыми только после их смерти. Да, разумеется, потому что они сами не желали славы. Стендаль предпочитал строить романтические отношения с Матильдой Дембовской или болтать с Мереме, а не разглагольствовать на разных церемониях. Он и получил то, что хотел. Все в конечном итоге получают то, что хотят». Именно. Гийом до Полины словно сознательно избегал успеха. Он вел уединенную жизнь, посвященную поискам счастья. Своего личного счастья в его представлении. Это чувственность, безделье, чтение. Писал он очень мало. Впрочем, сам можешь посмотреть даты. Гийому 58 лет. Что было известно о нем лет 20 назад. Диалоги и экзерсисы — сложная литература. Внезапно ритм его жизни меняется. Один-два тома в год. Он получает орден, потом другой, докторскую степень Оксфордского университета. Он станет членом Академии, когда Полина того захочет. Но для начала ей нужна Нобелевская премия, и он непременно ее получит. Откуда все эти многочисленные почести? Гийом Фонтен остался все тем же Гийомом Фонтеном. Просто Полина все взяла в свои руки. А как ей это удалось? Она вела тонкую игру, призывала критиков подправлять эпитеты, убеждала тех, кто формирует общественное мнение, трубя о фонтене от этикетки «талант» перейти к этикетке «гений». Привлекла профессоров, в этой среде ее семейство по-прежнему пользовалось авторитетом, подключила Сорбонну. Поддерживала дружбу с иностранцами, принуждала своего именитого, но бесхарактерного мужа писать статьи и путешествовать по свету. И вот так, постепенно, подданного муз превратила в знаменитость. «Какая то жестокая, Дне. Она ведь такая серьезная и мягкая. К тому же ты несправедлива. В том, что пишет Фонтен, нет ничего вульгарного. И потом, не он искал внимания публики, а напротив, она сама обратила на него внимание». «Разумеется». Только не приписывай мне того, чего я не говорила. Наш Дием отнюдь не глуп, иначе он не сумел бы стать тем, кем стал. Но в том, что он пишет сейчас, чего-то не хватает, чего-то волнующего, загадочного. Говоришь, его романы хорошо написаны? Да, вероятно. Вот только трогают ли они нас так, как его экзерсисы? Не думаю». Заметь, Полина отнюдь не заурядная особа, у меня есть несколько ее писем. Они милы, изящны, искусны. Кроме того, она не просто предана Гийому, она его боготворит. Но, думаю, по поводу истинных интересов своего супруга она все же ошибается. Она побуждает его пожертвовать, как бы лучше выразиться, пожертвовать глубиной ради внешнего блеска. А это противоречит истинной природе Гийома. Он начинает осознавать, что это влияние уже мешает ему, искажает его суть, лишает индивидуальности, и порой он осмеливается бунтовать. Для нее это может стать опасным. «Вот-вот. На днях, когда мы расположились в библиотеке, жена стала наседать на него по поводу какого-то ужина, а тот упирался». «Ну вот, молодец. Видишь ли, мы, женщины, своими требованиями и капризами можем довести мужчину до грани» до той критической точки, за которой следует разрыв, но главное вовремя остановиться и не переходить эту грань. Иначе семье, какой бы она ни была, придет конец. Для Полины Фонтен красный свет еще не загорелся, но зеленый уже погас. Что-то произойдет? Смотри внимательнее».